Целые города и народы склоняются перед могуществом зла. И даже те немногие, чьи души еще свободны от власти мрака, беспомощны и не в силах остановить приход новой эпохи. Эпохи жестокости, предательства и горя. Кэлен, потерявшая память, в плену у кровожадного императора Джекона. Ричард в плену Ордена. Неузнанный, ставший игроком в Джалла. Игру жизни. Игру за жизнь. Войска Ордена у стен Народного Дворца в Дыхаре. Борцы за свободу опустошают древний мир. Всюду насилие, жестокость, хаос. В игру введены шкатулки Одина. Ведьма Сикс продолжает строить козни, преследуя свои цели. Но лорд Рал и его немногочисленные соратники не сдаются, пытаясь найти выход из весьма щекотливого положения. Мир на грани уничтожения. И только Искатель Истины способен положить конец кровопролитной войне. И поможет ему в его битве лишь одиннадцатое правило волшебника — Важнейшая из всех, не написанная ни в одной из магических книг, забытая еще в предначальные дни. Терри Гудкайнд. Одиннадцатое правило волшебника. Или Исповедница. От автора. Моему хорошему другу Марку Местерсу.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 Его просто забили бы насмерть. Возможно, в этом прежде всего и заключался ее план. Скрипя зубами от пробудившегося гнева, продолжая удерживать запястье женщины мертвой хваткой, Ричард вывернул ее руку, двигая ее кулак с побелевшими костяшками пальцев вверх, чтобы выдернуть нож из собственной ноги. Со острия падали капли крови. Он очень легко справился с ней. Она вовсе не была опытным убийцей, чего он испугался поначалу, и тем не менее ее желания, ее настойчивость, ее страсть были так же злонамеренны и жестоки, как у любого из той орды, за которой следовала эта женщина. От боли она застонала, в холодном ночном воздухе струился пар при каждом ее приглушенном выдохе. Ричард прекрасно понимал, что любое послабление с его стороны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 Занимались анализом и разработкой тактики, придумывали и заучивали кодовые знаки для игры и выполняли разнообразные физические упражнения, чтобы быть сильнее. Изнеможение, несомненно, превозмогало шум и беспорядочную суету лагеря, и Джон Камин мерно спал, как ребенок. Не подозревая, что их репутация выгоняет в ночь людей, которые хотят лишить их команду шансов на успех,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 Будучи пленницей самого императора Джегана, она была где-то неподалеку. Когда-то Ники, сидя поздно ночью у огня и пристально вглядываясь в пламя, доверительно рассказывала о том, как грубо и почти по-звериному жестоко обращался с ней Джеган. Эти рассказы разъедали Ричарда изнутри. Когда сегодня днем они пересекали лагерь, те места, где поставили свои палатки обычные солдаты ордена,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 Этой ночью смерть дважды наведывалась к нему и ушла с пустыми руками. Ричард припомнил старую поговорку насчет того, что у напасти три отрока. Но он искренне надеялся, что с третьим ему встретиться не придется. Едва он пристроился на прежнее место, чтобы вновь попытаться немного вздремнуть, как заметил тень, скользнувшую между повозок. Это движение казалось скорее неспешным, чем скрытным и осторожным.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 Карк выглядел, как змея, разглядывающая пищу. Похоже, нападающим опасно быть не только на игровом поле. Он встал во весь рост над Ричардом. «Я поставлю охрану, но имею в виду, что довольно много людей не считают, что ты настолько уж хорош, потому что потерял для нас одну игру». Они проиграли эту встречу, потому что Ричард пытался сохранить жизнь одного из своих людей, пленника по имени Йорк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 «Я собираюсь заполучить шанс на игру с императорской командой. И там посмотрим, что будет». Хитрая улыбка прогнула вытатуированную чешую. «Надеешься заполучить женщину, а, Рубен?» Ричард кивнул, стараясь не улыбнуться в ответ. «Можно сказать и так. Карк не догадывался, какую женщину имеет в виду Ричард. Он думал о Кэлен. Он хотел ее больше самой жизни». И он был намерен сделать все, что потребуется, чтобы вырвать свою жену из кошмара рабства у Джегана и его сестер тьмы. Уставившись на Ричарда сверху вниз, Карк, вздохнув, наконец-то уступил. «Я скажу охране, что их жизни зависят от того, смогут ли они обеспечить безопасность игроков моей команды, пока те спят». Когда командующий растворился в ночи, Ричард успокоился и, наконец, позволил себе расслабить болевшие мышцы.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 До рассвета было уже рукой подать, но быстрого потепления на открытом пространстве равнин Азарита ждать не стоило. С рассветом настанет первый день зимы. Шум лагеря был монотонным, и, казалось, не стихал никогда. Ричард же был крайне уставшим. Думая о Кэлен, которую нашел наконец, и вспоминая, как забилось его сердце, когда он вновь увидел ее живой, и о том, каким счастливым стал... Вновь заглянув в ее прекрасные зеленые глаза, он в конце концов позволил, чтобы сон осторожно и тихо успокоил и окутал его.